В субботу на последнем уроке была письменная по математике. Постепенно все решили задачу и ушли. Ахнарь, как всегда, задержался в классе последним Списать ни у кого не удалось. Хотел попросить шпаргалку у бучмы, да учитель все время ходил между партами, строго следил за учениками и, как показалось Леньке, особенно косился на него. Раздался звонок. Из-за парты Ахнарь стал несколько бледный. Письменную работу учителю сунул не глядя. Во дворе, на средней лестничной площадке, там, где ступеньки делают петлю, он неожиданно увидел Оксану Радченко. Девочка барабанила пальцем по деревянным перилам, поглядывала назад на входную школьную дверь. Когда из двери показался ахнарь она быстро отвернулась, словно испугавшись скрипа блока, и сделала вид, что рассматривает далекий Донец, зазеленевший распустившийся лес на той стороне. — Отчего это Оксана торчит здесь? — подозрительно подумал Ленька. — Ведь одно из первых решила письменно. Остановясь на верхней площадке, он требовательно крикнул ей. — Отметись-ка в сторону! И, не дожидаясь, когда она отойдет, лихо вскочил на перила и покатился вниз. Пролетев мимо отшатнувшейся девочки, он на завороте лестницы ловко придержался руками и вновь, Картинно сложил их на груди. Ветерок трепал его кудрявый чуб. Сходу, спрыгнув на землю, спросил Оксану. «Чего тут околачиваешься?» По чистенькому школьному двору, засаженному тополями, белой зацветающей акацией, они пошли вместе. «Понимаешь, показалось, что ошибку сделала в письменной». Девочка низко наклонилась над брезентовым портфельчиком, проверяя замки. «Вот и остановилась, разобрала черновик». «Нет, все правильно. А ты решил задачку?» Сознаться в провале было стыдно, и Ахнарь озорно кивнул головой. «Окончательно!» Оксана быстро и недоверчиво вскинула на него глаза. Ее густые ресницы и брови казались почти черными по сравнению с белокурыми льняными волосами. «Какой ответ получился?» экзаменовка А может и сидеть второй год!» И он расхохотался. Легкая гримасса тронула лицо девочки. «Обрадовался. Плетешься сзади всех и радуешься. Может, зареветь? Это у вас, девчонок, глаза на мокром месте». «Ну и смеяться нечему», — заговорила она неожиданно горячо, и нижняя губа ее дрочливо оттопырилась. «Ты, наверное, считаешь, что у лошади вообще у животных главное не голова, а хвост? Тянешься в хвосте?» «Остаться на второй год, поздравляю! Так и будешь прятаться у лучших учеников за спиной. Это вот как у нас в прошлое лето за сосновым бором впервые на юнкерсе катали. Народу навалило! Вместе со взрослыми и детей стали брать. А Панас Бучма сразу вызвался. А Садков сжался сзади и говорил, «Я потом полечу!» Да и до сих пор вызывается. Почему вот, например, ты художник, а не помогаешь на газету рисовать? «Везде все хочешь чужими руками!» «Много ты знаешь, да мало понимаешь!» «Ох, уж не у тебя ль поучиться!» «Спорить с тобой!» Медленно пошли мимо школы вниз по улице. Ахнаря озадачил запал одноклассницы. вот дура! Нашлась чем сравнить уроки в школе!» Однако было что-то такое в словах Оксаны. В уверенном тоне, в задиристом движении нижней губы, что его сильно задело. В центре городок давно просох, и лишь у них на окраине, ближе к Донцу, держалась маслянистая грязь, особенно после дождя, а через зеленые во всю улицу лужи с тручащими лягушками были проложены деревянные скользкие кладки. Пригревало солнце, вербы у ворот набухли желтыми клейкими почками. Яблони, вишни за плетнями, казалось, расправили голые ветви. По-весеннему блестели окна домиков. Низкие лавочки у обомшелых заборов так и звали посидеть, отдохнуть. И уже возле них белела подсолнечная шелуха. Апрель давно оживил шмелей, пчел, бабочек крушинец. Появились и яркие махаоны. Они, как недавно выздоровевшие больные, осторожно ползали по стенкам хат. Загорали на солнцегреве. Ходить с девчатами Ленька страшно не любил. Ему казалось, что если увидит ребята, то обязательно станут смеяться. И потом он совершенно не знал, о чем с ними говорить. Об альбомах? Об бантах Или просто бродить да собирать цветочки? И тем не менее, он теперь все чаще оказывался около них. Его отношение к девочкам сейчас совсем не походило на то, каким оно было в колонии. Оксану он выделил из всех одноклассниц. Она стала для него каким-то особенным человеком. Нравилось. Это для нее Ленька, отправляясь в школу, старательно ваксил ботинки, раздирал аннушкиным гребешком вьющийся чуб. Для нее после уроков оставался с физкультурником и под команду «раз, два, три, четыре» прыгал, разводил руки в стороны, сгибался. Только бы вместе с Оксаной участвовать в пирамиде. Не будь ее сегодня... Может, Ленька и не скатился бы по перилам со второго этажа, ежеминутно рискуя сорваться вниз и сломать себе шею. Он никогда не испытывал ничего похожего. Взгляд Оксаны согревал его точно солнечный лучик, а от ее улыбки, казалось, веяло свежим ветерком и становилось удивительно легко и приятно. За пустырем показались зеленые резные ставни Радченковой хаты. Ленька спохватился. Ему давно следовало свернуть влево. «Хочешь зайти к нам?» Предложила Оксана. «Чего я у вас там забыл?» «Посмотришь, как я живу, щенят покажу. Помнишь, я говорила? У нас их трое. Желтенькие-желтенькие. Могу одного подарить». Ахнарь подозрительно прижмурил правый глаз. «К чему это она клонит? Может, ему у Оксаны щенков погонять? С меня и городских собак хватит». Сухо ответил он. Оксана вдруг рассмеялась и потянула его за рука в толстовке. от чего бы на самом деле не зайти?» Подумал Ленька. «Да чего скрывать и щенков поглядеть любопытно?» Они шли далеко от стен школы. И Ахнарь почувствовал, что в груди у него появилось к однокласснице что-то новое, необычное. Взял бы ее за эту милую руку и повел, куда она захочет, к реке, в поле на ромашковый ветерок. Пусть она даже бронит, подсмеиваться Может, на Леньку повлияли вот эти домики, ожившие лиловые ветви яблонь в садах, весенний воздух, позолоченная солнцем прошлогодняя травка? Против воли он развернул плечи, поправил кепку. Так и не соглашаясь, но и не отказываясь, Ахнарь поравнялся с небольшой старенькой калиткой. «Сюда!» — сказала Оксана. За низким полисадником виднелось черемуховое дерево, вот-вот готовое выбросить белые свечки горько-душистых цветов. Два куста сирени в мелких точно стриженных листочках, еще только надувающих бутоны и от того бута зябших. Перед самой заваленкой на старой колумбе Пестрели бархатные анютины глазки. Желтые, голубые, лиловые. Румянились трубчатые венчики примулы. А к соломенной крыше, которая, как папаха, покрывала все широкое белое лицо хаты, были протянуты почерневшие нитки шпагата, по которому скоро поползут зеленые жала крученого паныча. Вот уж идти в хату, Ленька отказался наотрез. За последние годы в частные дома он лазил только через окна и ему неловко было заходить в них к гостям. Все казалось, что если и не выгонят, то смотреть будут подозрительно. Самое большее, на что Ленька согласился, это сесть на скамечку в палисаднике Оксана сбегала во двор к собачьей будке. «Правда забавные?» — сказала она, вываливая из подола щенят и сама усаживаясь на коленках рядом с ними. Щенята толстые, лопоухие, еще не умеющие лаять. Смутно-лиловатыми глазками беспрестанно вертели хвостами и неуклюже прыгали. «Мировые!» — оживился Ахнарь. Они немного поиграли с кутятами. Со двора показалась толстая лохматая собака и отвела свое потомство обратно в ящик под крыльцом. Оксана принесла полную тарелку сушеных яблок, чернослива. Она рассказала, что мать ее работает проводником в поездах местного сообщения и в дни дежурства возвращается домой только на рассвете. Она, Оксана, сама готовит обед, моет пол в квартире, а когда старший брат приходит с шахты из забоя боя, накрывает ему стол. Чем не хозяйка? Она и стирать помогает матери. И вон тот огородик они вскопали вдвоем. «Давай вместе готовить уроки на завтра!» Вдруг сказала она таким тоном, словно эта мысль только что пришла ей в голову. А хнарь чуть не подавился косточкой. А в куклы играть будем. — Можем и поиграть, — рассмеялась Оксана. Веснушки на ее носу и задвигались и напомнили веселые рыжие искорки в карих глазах. — Ты, Леня, разве никогда не занимался вдвоем? — Мы, когда готовимся к зачетам, собираемся и по трое. Чего один не поймет, другой подскажет. Давай попробуем. И, не дожидаясь его ответа, она убежала в хату. В сущности, Ахнарь был весьма доволен, что представилась возможность побыть вместе с Оксаной. Не все ли равно, что послужило тому причиной? Он многое мог позволить Оксане, многое простить. Его грубоватый тон, вызывающий позы, были своего рода самозащитой, боязнью полностью потерять волю. Оксана вернулась с учебником географии, опять уселась рядом на скамейке. «Что ж, давай!» – промямлил он подумав, что куда лучше было заняться чем-нибудь другим. Обстановка была незнакомая, и Ахнарь немного присмирел. Сидеть с девочкой здесь, в палисаднике, было гораздо приятнее, чем в классе. Он меньше слушал чтение учебника, а больше поглядывал то на ее миленькое ухо с розовой мочкой, то на светлую льняную, точно вызревшую под солнцем прядь волос, то на родинку, на нежной, еще более тонкой шеи возле ключицы. Сколько ей лет? 14 наверняка есть. Она тоже, кажется, год пропустила, тифом болела. Семья от банды спасалась. В географии Лёнька разбирался не совсем твердо. Знал, что в учебнике полно всякой всячины: какие-то части света, множество стран, вода, суша, климат, Европа, Америка, Китай, Франция, тропик Козерог. Индусский океан, вулкан Везувий, теплое течение Гольфстрим и, наконец, СССР, который больше всех, сильнее всех и лучше всех. От того, что слушал Ленька невнимательно, он пропускал половину мимо ушей, но делал вид, что усваивает все очень хорошо. — Понял? — прочитав страницу, поднимала Оксана от книги голову. — Спрашиваешь. И Ахнарь слово в слово повторял последнюю фразу. Он отчетливо усвоил в школе увертку нерадивых — замазывать глаза. Как же теперь будут развиваться его отношения с Оксаной? Правду ли она говорила, что проверяла задачку на лестнице, или просто ждала его? Значит, и он ей нравится. Вот жалко, он не знает, как девки кокетничают, привораживают сердца. Строит ему сейчас Оксана глазки или нет? И чего она в книжку уперлась? в школе не увидит. Он не знал, что иногда девочки присылают ребятам такие записки. Писала волна, угадай, кто она. Или, если хочешь сходить в кинематограф, сообрази пригласить того, кого считаешь своим верным другом. Ахнарь решил еще больше заинтересовать Оксану собою и то принимался взбивать чуб, то небрежно забрасывал ногу на ногу. Как бы еще проявить свою силу? Показать Какой он замечательный парень. Повалить плетень? Нельзя. Закурить? Вот, мол, какой он взрослый, никого не боится. Было бы лето, он бы туда и обратно Донец переплыл без отдыха. Пусть удивляется. Что ты кривляешься, как обезьяна перед зеркалом? Неожиданно спросила Оксана. Повтори, какие моря омывают Африку? Обезьяна? Ахнарь сразу рассердился. Знаешь умося ты своими морями! У меня вон еще школьный мел в руках, а тут снова зубри твои субтропики!» «Не зубри, а учи!» «Как же ты думал иначе, лёня Неужели тебе интересно каждый день торчать у доски, как чучело в тире?» «А ты, галантерейный манекен, и чего пристало? Меня секут, а у тебя спина болит?» «Очень болит». «Отстань, надоело!» Ахнарь встал, Сердцем отодвинул в сторону тарелку с черносливом. — Вот и погуляй с этой девчонкой, когда у нее в голове вместо мозга сплошная география. — Да, у меня спина болит. Так же горячо и возбужденно, как и по дороге, повторила Оксана. — Ты один в классе, один. Ты подсчитывал, сколько на тебя каждый учитель времени тратит. Все стараются объяснить, втолковать. Если хочешь знать, из-за тебя вся группа задерживается. Ты как... Тормоз Вестенгауза в вагоне. Весь состав тормозишь. Не стыдно? А еще колонистом был. Ах, вот оно что! Ах, нарывком туже затянул ремень. Каждая кизюля ему будет проповеди читать. Уж не для того ли Оксана его и на школьной лестнице поджидала и завлекла домой, чтобы сагитировать на учебу. А он-то разиня и чуб взбил. Ах, Ахнар... Мог бы ответить этой зазнавшейся девчонке, почему не успевает. Нет твердых знаний за прежние пять с половиной классов. Они тут учились, мамины детишки, а его война кайзеровы немцы из дома выбросили. И он с зайцем под вагонами ездил, в асфальтовых котлах спал, побирался, с огольцами на лед и делал на торговок, воровал. Остановило его лишь то уважение, с которым Оксана отзывалась о колонии. Колония теперь была его слабостью, он ей гордился. И Ахнарь молча, с ожесточением, нахлобучил кепку на лоб, подхватил свой ободранный дермантиновый портфель с поломанным замком. Все-таки счастье Оксаны, что она юбку носит, а то бы понюхала, чем его кулак пахнет. Не прощаясь, Ахнарь ступил к выходу из палисадника. Оксана преградила дорогу, крепко схватила его за руку. — Куда? — В дальние города. Бежишь, опять в кусты. Отцепись. Грудь охнаря тяжело подымалась. Много вас таких указчиков найдется? Вам хорошо пальцем тыкать, когда на тарелочке все подавали, носик вытирали платочком. А тут батьку на фронте беляки зарубили. Мать, кайзер вы немцы пытали. Пожила бы тетки, как я, побегала бы за несгоревшим углем по путям. Попробовала бы солдатского ремня дяди Прова. «Я уж не говоря о воле! Собаки живут лучше!» Впервые Ленька так непочтительно и зло отозвался о прежней уличной жизни, подчеркнув новое к ней свое отношение. И на какую-то минуту замолчал, потеряв нить рассуждений. «Допустить!» — говорю. «Зазвала и пользуешься случаем?» Внезапно Оксана бросила его руку, отступила. Над ее бровями на щеках выступили красные пятна. Лицо стало растерянное, виноватое. Нижняя губа дрожала. Видимо, откровенность этого грубого, разболтанного парня сильно на нее подействовала. «Обидела я тебя, Леня! Обиделся? Я... Я не хотела обидеть!» Из глаз ее вдруг закапали слезы. Она сердито прикусила губу, отвернулась. Ахнари растерялся. Неловко положил руку девочки на плечо, стал успокаивать. «Ладно, хватит!» «Ну, хорошо, перестань!» «Думаешь, я не знаю, как тебе трудно?» Вдруг заговорила она, глотая слезы. «Знаю, что очень! Ну а что дальше? Один ты такой! Мой папа погиб в Гражданскую! Он шахтером был, забойщиком! Мы раньше в Луганске жили! Он вместе с Пархоменко ушел защищать Царицын! А мамы чуть бандиты не расстреляли!» «Хорошо, когда над тобой хихикает Ленька Мацифура или другие непонские Не можешь учиться, что ли, Ленечка? Ты обязан догнать! Обязан, обязан!» Она вдруг быстро пошла в хату, а Хнарь догнал ее. «Сказал ведь, хоть хоть хоть завтра начнем учиться!» «Вот упрямая девчонка! хороший он сам распустил Нюни, ударился в откровенность!» С этого дня Ленька начал заниматься с Оксаной. Они оставались после уроков в классе, или Ахнать приходил к ней. Оксана читала по учебнику, объясняла, спрашивала. Об этих занятиях узнала заведующая школы Полницкая и предложила включить Леньку в самое сильное звено в классе – взять на буксир. Лучшие ученики звена должны были помогать ему каждый по тем предметам, по которым хорошо успевали сами. Оксана Радченко по русскому языку и географии, сосед по парте Кенька-холодец, морковно-рыжий вихрастый хлопец, густо обсыпанный веснушками с облупленным носом, должен был помогать по ботанике. Кенька был способный подросток, очень непосредственный, но в такой же степени и беспечный. Усваивал он главным образом то, что слышал на уроке. Домашние задания готовил неаккуратно, но переходил из класса в класс легко благодаря исключительной восприимчивости и памяти. Все его интересовало в жизни. Однако ни на чем определенном он не мог сосредоточиться. — Тебе надо помочь? — спросил он Леньку с готовностью. — Закон. Уж будь покоен и надейся на меня. И вся его широкосная гибкая фигура выражала такую прыть, что Ленька, который безо всякого восторга позволил взять себя на буксир, испугался не на шутку. Он обнял за плечо новоявленного педагога и смущенно попросил. «Знаешь, кень погоди, а то, знаешь, Кенни, сейчас я загружен этим, ну, понимаешь, в общем-то есть одно дельце, мы потом, кень договоримся, порядок?» «Как хочешь, а то хоть сейчас, для меня это закон», — разохотился холодец. Он хлопнул Леньку по плечу, еще раз поклялся в помощи до самого конца учебного года. И только охнарь его и видел. Все дело в том, что Кеньке-холодцу явно не хватало 24 часов в сутки. То он гонял свою голубинную охоту, то играл в рюхи, то, спрятавшись от матери на чердак, жадно страницу за страницей поглощал книги о мореплавателях, о великих полководцах то решал какую-нибудь шахматную задачу, то, надев наушники, слушал радио, то, наконец, со своим знакомым киномехаником ехал в село. Крутить ручку аппарата доставляло ему величайшее наслаждение. Еще чаще Кенька пропадал в вагоны ремонтных мастерских. Отец Холодца, известный в этих краях партизан, кавалер ордена Красного Знамени, работал мастером чугунно-литейного цеха. В школе? Кенька любил рассказывать ребятам о том, как из вагранки жидкой струей бежит в котлы расплавленный металл. Прям будто вода, честное слово. Как по всему цеху летают огненные искры. И как рабочие их совсем-совсем не боятся. — Вот вырасту, обязательно литейщиком стану, — говорил Кенька, оживленно тараща глаза. — Я уже делал шишки, штуки разные для форм. Наблюдая у классной доски очередной дебют ахнаря Кенька испытывал жесточайшие угрызения совести. «Засыпался, Леня?» — спрашивал он с оболезнующим шепотом, когда Охнарь возвращался за парту. «Как видишь!» — стоически отвечал его подопечный. «Плохо дело, Леня!» — громко шептал Кенька, и на его конопатом лице явно отражались те страдания, которые терзали отзывчивое холодцовое сердце. — А все я, ну, трепач, тенор, церковный колокол. — Ладно, все ясно. Сегодня занимаемся. Мое слово — закон. Он так воодушевлялся, что начинал помогать прямо на уроке. Результат всегда получался один и тот же. Если учитель за посторонние разговоры не выносил кеньки выговора, то роль учителя брал на себя сам охнарь. Он делал круглые глаза, сдавленно шипел. «Что ты, Кеня, успеем еще как-нибудь после?» Из них двоих он, пожалуй, страдал меньше и не успевал еще замереть отголосок последнего звонка, как оба друга расставались. Или холодец, беспечно забыв обо всем на свете, спешил по неотложному делу. Или сам ахнарь видя, что Кенька собирается пожертвовать обедом, труханием голубей радиопередачей уже разворачивает учебник, незаметно испарялся из класса, точно газ-водород. Остальные два предмета, по которым хромал ахнарь алгебру и физику, должен был ему помочь Апанас Бучма, несколько бледный, но крепкий сильный мальчик с умными серьезными глазами. Чистый, гладко причесанный, он в школу являлся аккуратно к звонку, со всеми учебниками, тщательно перевязанными ремешком, а не как Ленька, Зачастую с помятой тетрадкой в кармане и совсем без карандаша. Бучма был молчалив, сдержан, но когда его спрашивали взрослые, отвечал обстоятельно, не краснее. С ребятами он был вежлив, прост, услужлив. Близко ни с кем сойтись не мог и держался несколько замкнуто. Туго бы пришлось Охнарю без его помощи. Сперва Ленька думал, что с Апанасом он будет заниматься так же, как и с Кенькой-холодцом. Вообще, несмотря на то, что Ленька на классном собрании торжественно дал слово подтянуться по всем предметам, он на помощь одноклассников смотрел как на нудную, но неизбежную нагрузку, которую некоторое время вынужден был терпеливо сносить. Покричат, покричат о моем буксире, да и отвяжутся. надоезд же тащить меня все время как бревно на веревке. о летом поднажму, я вось спихну переэкзаменовки. Поэтому, когда Бучма предложил ему вместе готовить уроки, Ахнарь протянул с заученной признательностью. — Идиот! Только знаешь по нас. Вечерком. И, покончив с проформой, беззаботно отправился домой. Поужинав, Ленька приготовил удочки, накопал червей. Завернул в газету краюшку хлеба, две тарани, луковицу, собираясь на ночь к старому другу, переправщику парома, на Донец рыбалить. Неожиданно под окном показалась серая жакейская кепка Апанаса Бучма. Первый ученик был с пеналом, книжками, перевязанными ремешком. Точно шел в школу. — Ты чего? — остолбенел Ахнарь. — Как чего? — вежливо и с сухостью делового человека осведомился Бучма. Ахнарь продолжал смотреть так, словно перед ним стало привидение. — Ко мне? — «Значит, мы же условились заниматься вместе». Делать было нечего. Замкнутость и крайняя корректность Апанаса не допускали с ним простецких отношений. Видя, что от занятий отвертеться никак нельзя, Ахна решил хоть скрасить их. Он настоял, чтобы одновременно приходила и Оксана. С Оксаной будет куда веселей, да и практичней. «Отрезвонишь сразу с обоими учителями. Хе, из колокольни долой». Потом гуляй на всю широкую натуру. А, с Кенькой-то всегда можно сработаться.